При съеме плодов старается на плете не наступать, не двигать их и не мять. Особенно часто обрывают огурцы кистевых сортов, предназначенных для солки и маринования. Это именно они дают множество небольших огурчиков, так называемых корнишонов. Нельзя долго оставлять на грядках и салатные огурцы, чтобы они не грубели и не перерастали. Повторные сборы вызывают образование новых плетей. Иногда огородники жалуются на горечь плодов, предполагая, что она вызвана неудачно выбранным сортом. Между тем, горечь огурцов обусловлена другими причинами. Чаще всего она вызывается резкой сменой погоды. Жара прерывается ненастьем или наоборот. На вкусовых качествах огурцов отрицательно сказывается и неправильное возделывание овоща. Вкусная зависть Кабачки и патиссоны – ближайшие родственники тыквы. А она, как известно, представляет собой тропическую лиану. Весьма требовательную к теплу, влаге и плодородию почв. Полагают, что родина тыков, кабачков и патиссонов – американский континент. Кабачки исключительно урожайны. С гектара можно собрать до тысячи центнеров сочных питательных плодов. Поэтому выращивать их выгодно и в пищу, и на корм скоту. Сбор крупных продолговатых плодов нетруден, да и снимать их можно по мере надобности. Молодую зависть зеленцы для приготовления блюд, а переросшие старые кабачки для кормовых целей. Зависть кабачков в 8-12 дневном возрасте, нежная, вкусная, с небольшой семенной камерой. Такой овощ из-за тонкой корки совершенно не пригоден к хранению. Поэтому зеленцы потребляют свежими, недавно сорванными с гряд. Их жарят, фаршируют или пускают на изготовление икры. Кабачок-зеленец вырастает длиной до 25 и в поперечнике до 10 сантиметров. Кабачки хорошо удаются в открытом грунте где под них отводят солнечный, защищенный от ветров участок. Почву рыхлят с осени, тогда же и заправляют ее навозом из расчета 10 килограммов на квадратный метр. Весной следующего года участок еще раз рыхлят, заправляют удобрениями, суперфосфатом и калийной солью, а ближе к лету в лунке высаживают рассаду, полученную из пророщенных семян. Рассаду размещают на грядках сразу же после выборки из теплицы, иначе она подвянет и частично выпадет. Лунку перед посадкой кабачков обильно поливают водой. Не забывают полить и рассаду после оправки. Возраст рассады 20-25 дней. Чтобы кабачки нормально развивались, им надо обеспечить нормальную площадь питания. В средней полосе России этот овощ сажают по схеме 80 на 80, а на юге 140 на 70 сантиметров. На юге кабачки выращивают посевом семян в грунт. В северных районах пользуются рассадным способом.